Пространство Империи Аллат, Планета Омара. Аллат Огору, генерал-командору Касао Имаровой. Срочно. Сообщаю, что 5.10 в 12:40 по локальному времени Омары была пресечена попытка штурма планеты силами 2, 3 и 8 окрасов 3 Звездной орды, не входя в соприкосновение с силами флота Рабли Танухов смогли прорваться в атмосферу Омары и на пяти точках северного материка высадить десант. Силами планетарной обороны клана Красной Звезды десант уничтожен. Прошу утвердить прилагаемый наградной лист. Полковник Тано им Эват. Пространство Империи Алат. Планета Омара, Дальнегорск. А как вообще мы смогли прохлопать такой прорыв? Флотские не рассчитали, товарищ полковник. Майор Нагаев виновато пожал плечами. Танухи почти все не вступая в бой с орбитальными крепостями, нырнули в атмосферу. Несколько даже сгорело, не успев погасить скорость такое ощущение, что рвались к планете не считая потерь. На Камикадзе мы все же не рассчитывали. Их потери от этого маневра составили примерно 40%. Орбитальные крепости сбили все тяжелые крейсеры, на треть ошаркавы половина тангонов проскочили. При отражении атаки мы безвозвратно потеряли 5 кораблей. Еще 19 ремонта пригодны потери личного состава флота 136 человек погибшими и около 2200 с ранами и ранениями различной тяжести потери наземных войск 320 человек убитыми и ранеными захвачены три корабля и значительное количество вооружения и техники а что с этой установкой Уцелело совсем немного. Сейчас наши иолатские спецы ковыряются в остатках, будь там хоть чуть побольше. Если бы там было побольше, возможно, мы бы сейчас с тобой не разговаривали, проворчал Шереметьев. «Еще спасибо скажем нашим потомкам заделавшим такую пушку. Жаль только одну. Полковник помолчал. И не забудьте провести служебное расследование по факту прорыва. Карательных санкций не надо, но клизму со скипидаром вставьте, и мне материалов подбросьте, и я на совете бунчукова пропесочу. Сделаем. Майор кивнул и перевернул пару листков папки, которую держал в руках. Тут еще рапорт Капитоненко И ходатайство о награждении старшего лейтенанта Белого яростным потоком. Ну, поток-то он заслужил. Сколько там было десантников? По триста в трех тангонах и еще полторы тысячи в ошарке, даже два И звезду славы за четыре уничтоженных корабля, плюс верность за пробежку в двести метров. Но так не делается, попытался возразить майор А ты вообще-то под огнем бегал? сухо поинтересовался полковник. Там на броне живого места нет. Если бы не защита, которую наши спецы облизывают уже третью неделю, мы бы ему все это просто сыпали в гроб. По нему в упор били зенитные пушки, в парне восемь дырок, а вырубился он только после того, как получил двойную дозу тирана. Так что награды эти он заработал как никто. Кроме того, хорошо бы задним числом оформить ему пару-тройку орденов, медалей и ускорить проработку легенды, а то получится, что он возник у нас сразу старшим лейтенантом-профессионалом и без наград и подробного прошлого, ерунда на постном масле. И, кстати, С результатами рейда и рапортами уже ознакомились наблюдатели главного командования, и ясно выразились насчет двух орденов Яростного потока и Славы, плюс приглашение на танец цветов в Вайнарте. Так он же ни слова по Алацки удивился майор, как бы казус какой не вышел. Это кто ж тебе такое сказал? Шереметьев удивленно поднял кустистые брови. У мальчика, между прочим, вполне приличный литературный алацкий с легким ровойским акцентом, что, как ты сам понимаешь, вовсе не минус. Потому как клан Равой традиционно лидирует в поставке специалистов для разведки, безопасности и деятелей искусства. В общем, каша вокруг нашего парня будет нешуточная, так что давай «Оформляй предписания по агентуре и оперативным службам сварим под шумок свой супчик